Глава 16: показавшая тайным кадеткам, как мало они еще знали и как о многом могли бы догадаться заранее. Магний солгал, однако девушки поняли это лишь позже а сначала, оказавшись стоящими на чем-то мягком, в центре незнакомого сумрачного помещения, полуслепые после яркого света летнего полудня сбились тесной кучкой и встревоженно пытались осмотреться. «Правильно, между прочим, встали», — хмур отметил скользнувший в сторону Годранс, «локоть к локтю, спина к спине. Так проще рассмотреть врага, если он есть». Но тут никого не было. Так он им и объявил. «Этот дом сняли для вас на одну ночь, прислуги здесь нет», — сухо пояснил маг, не желая показывать королевским кадеткам всей своей осведомленности. «Спокойно устраивайтесь, умывайтесь и начинайте переодеваться. Ваши сундуки в гардеробное, позже придет Фаня». Торопливо договорил последние слова и стремительно исчез. «По-моему, это гостиная». Воспользовавшись надежным методом закрыть на минутку глаза, а потом вновь их распахнуть, сообщила Бетриса. И довольно богатая. И никаких серых штор. Все кадетки и сами уже успели рассмотреть непривычно цветастую обстановку просторной комнаты. Красочный затейливый узор пышного ковра, бархатные диваны вдоль стен, кружево и шелк пышных занавесей. Одну стену комнаты занимали три широких окна, за которыми буйно разрослись какие-то кусты. В трех остальных стенах виднелось несколько дверей. «Ну и где тут умывальня?» — направилась к ним Октябрина. «Я собираюсь умыться, прежде чем надевать новые вещи». «Новые?» — удивилась Терри, провожая взглядом устремившихся к дверям подруг, и еще сомневаясь, что правильно поняла слова герцогини Сарнской, помчалась следом за ними. «Сундуки!» Восторженный взвизг Кателлы все восприняли как сигнал и ринулись на этот пронзительный звук. «Катя, ну ведь договорились!» Просто ради порядка пожурила подругу Бет, и та ответила чистосердечным сиянием шоколадных глаз. «Я последний раз, вот честное слово, но ты посмотри, шесть сундуков и все с гербами, вот этот мой, как тут открывается!» Бет только на миг подняла к небу взор. «Ну, что с ней поделать?» Хотя всем понравилась идея, пришедшая старшине пару декад назад на вершине одной из башен, где они присели на минутку передохнуть, притащив очередную порцию камней. Котелла, решившая осмотреть окрестности, протиснулась в узкую бойницу и, лежа на животе, отважно заглянула вниз. Испуганный взвизг улетел куда-то за башню и вернулся назад через несколько долгих мгновений, проясняя кадеткам причину этого крика. «Знаешь, Катя...» Сказала ей тогда Бетрисса: "А ведь это оружие довольно сильное, но что самое главное, невероятно редкое. Поверь мне, я столько раз слышала, как вижат пойманы скучающими бездельниками служанки белошвейки, и не всегда это было по нарушку. Но так, как у тебя, не получалось ни у кого. Я думаю, нам нужно взять это на вооружение". Продумать все случаи, когда твой виск станет сигналом для нас или средством спугнуть какого-нибудь злоумышленника. Но тебе придется научиться сдерживаться. И кричать только в нужных случаях, а не по пустякам. Иначе вся сила этого орудия потеряет смысл. Котелла неверяще оглядела соратниц, не заметила ни в чьих глазах усмешки или лукавства, и вдруг густо покраснела. «Ну, раз вы так считаете, то я постараюсь». Но, боюсь, получится не сразу. Я ведь нарочно училась так визжать, от обиды. Когда тебя столько лет никто не замечает, хочется... Хоть как-то выделяться из толпы сидящих у стен беспреданец и старых дев. И это же... Не веря себе, Октябрина гладила пальцами тончайшую белоснежную пену оборок и мечтательно улыбалась. Торемское кружило Вы не представляете, как мне всегда хотелось иметь хоть воротничок из него, хоть бантик. Отлично знакомы с такими мечтами. Серьезно кивнула Бетриса, помогавшая Терлине застегивать пуговки дорожного платья. И о том, как сюда доставляют это кружево, тоже знаем. Торемцы ведь не торгуют стальзией, легально. И это очень выгодно контрабандистам. Незаконные товары всегда приносят тройную выгоду. Но мне казалось, ее величество не одобряет контрабанду. Или я не знаю каких-то тонкостей. Вот именно. Никто не заметил, откуда появилась в комнате Фанни. Не знаешь. Три месяца назад королевские егеря захватили группу контрабандистов, переправляющихся через пролив на небольшом суденушке. Весь их товар был отправлен гильдии торговцев а они перепродали лавочникам и портнихам. Поэтому этим летом платья с кружевными оборками будут у всех столичных модниц. «Надеюсь, вы не жалеете, что не стали единственными обладателями такой диковинки?» «Конечно, жалеем», — фыркнула Дора. «Ведь тогда на нас даже табличку вешать не потребовалось бы. Каждый, кому не лень, мог бы ткнуть пальцем и заявить». Вот девушки, которым королева прощает нарушение всех своих законов. Ты лучше скажи, куда мы попали. А вы сами еще не догадались? Куда-то на юг. Слишком тут жарко. Его на кустиках плоды уже крупные, а у нас яблони еще только отцвели Но, чтобы сказать больше, нужно выйти из дома. Это Руфот, маленький портовый городок на южном побережье. «Здесь сходится несколько дорог, и поэтому никого не удивишь проезжающими дамами». Сдержанно улыбнувшись, начала объяснять Фанни. «Вы прибыли сюда вчера поздно ночью, и начальник охраны снял вам этот дом, а сам со своими людьми поселился в соседней гостинице. Обед вам готовят там. Можете прогуляться или приказать накрыть в этом доме. Отправиться дальше решено после обеда». «Отсюда до королевского имения Беленгор всего восемь часов езды». «Слышала о таком?» – задумчиво пробормотала Бетриса. «Насколько мне помнится, он стоит на берегу небольшой лазурной бухты. Там прекрасный дворец замечательный сад. А кто еще будет жить в том месте, кроме нас?» «Сейчас там только прислуга и охрана. Но королевский обуз уже в пути» прибудет в Белингор дня через 2-3 Бетриса, держи королевский указ. Без него вас в поместье не пропустят. А это распоряжение для домоправительницы, в каких комнатах вас следует поселить, тоже подписано королевой. Как устроитесь? Постарайтесь получше изучить сад и дворец. В вашем положении любопытство – вполне естественное чувство, и прислугу не насторожит. «А разве там могут быть непреданные королеве-люди?» – засомневалась Терри. «Как показывают последние события, уверенными сейчас можно быть только в себе». Хмуро глянула на девушек Фанни, непритворно сожалея о нехватке времени. «Им еще хотя бы месяц. Поэтому ваше первое задание – наблюдение и вживание в роль Фрейлин. Будьте предельно осмотрительными» но вид делайте беспечный, почти легкомысленный. Теперь я могу сказать, почему вам первым делом изменили лица, сделав их моложе и привлекательнее. Красота — сильное оружие, а вместе с мнимой юностью — мощнее вдвое. Однако необходимо, чтобы никто не рассмотрел за вашими хорошенькими личиками истинных чувств и способности к серьезным рассуждениям. «Не переживай», — прервала ее Бетриса, — «Мы и сами об этом уже подумали». «Лучше скажи, как быть с прическами». «Вы еще не все сундуки переворошили?» – искренне изумилась домоправительница. «Тогда ищите. Там должны быть шкатулки с париками из ваших собственных волос. По три для каждой. Рассмотрите их внимательно. Это не только прически. В каждом есть небольшой тайничок, и там лежит тревожный набор номер один». «Ого!» — присвистнула Августа. «Но вот за этот подарочек и локонов не жаль». Тыри была полностью согласна с подругой. В такие наборы входил тревожный вестник, крохотный ножик, такая же отмычка и несколько горошин различных зелий, ни об одном из которых до обучения в горном замке их светлости даже не подозревали. «Если у вас больше нет вопросов, я ухожу» предупредила фания и, скупо улыбнувшись, пообещала. «В Белингор приеду с обозом. Постарайтесь продержаться эти два дня. Возможно, кто-то из приглашенных знатных господ приедет раньше нас. С ними и их прислугой ведите себя построже. Впрочем, кого я учу? Дочерей самых знатных родов Тальзии. И еще. Запомните. Ни меня, ни графа Шаграйна. Ни придворного мага Годранса никогда ранее не встречали. «Не понимаю», — задумалась Котелла. «А как же указания и задания?» «Ее Величество сама вам все объяснит», — качнула головой Фанни. «Теперь вы подчиняетесь только ей». «Ну и, разумеется, все мы тоже». хрупнула тускло блескнувшей вещицей и исчезла, оставив кадеток в полной задумчивости. «Как интересно!» Оглянувшись на дверь, еле слышно буркнула Октябрина и оглянулась на Бетрису. «Как считаешь, стоит это обсудить?» «Сначала осмотримся и обдумаем все беспокоящие нас вопросы и предположения. Потом будет видно», — так же тихо ответила старшина и с усмешкой сказала чуть громче. «Но одно мне теперь совершенно ясно, ваша светлость. Об удобных домашних платьях серого цвета придется забыть надолго». «Кстати», — всполошилась Дора, — «а куда их спрятать?» «В шкатулку из-под парика». Немедленно нашлась Терлина, уже отыскавшая на самом дне сундучка несколько шкатулок разного размера. бэт ты взгляни сюда, это же мои драгоценности!» но выглядят намного более новыми. Вот тут застежка была сломана. Я связывала ниточкой, хотела в столице отдать в починку. «Тсссс! Не забывайте! Уши у стен могут появиться в любой момент!» Укоризненно прошипела герцогиня Лаверна и невесело усмехнулась. «Кто-то позаботился о нас. И если подумать, в этом нет ничего удивительного. А сейчас лучше поспешить». «Близится время отъезда, а мы еще не нашли столовую». Намек все поняли сразу и примолкли, поспешно приводя в порядок себя и свои новые сундуки. Но затаенные счастливые улыбки по-прежнему блуждали на губах Фрейлин, когда их руки бережно касались жемчужных пуговок или кружевных оборок. Мелодичный звон, раздавшийся за дверью, подхлестнул кадеток, как кнут. Все заспешили, засуетились». Но Бетриса, успевшая запереть свой багаж раньше всех, уже стояла у выхода, с нарочитой медлительностью отодвигая засов. «Ну, кто там?» «Ваша светлость, завтрак готов», – учтиво отозвался невидимый мужчина, сразу же опознанный Терлиной по голосу. «Пф», – прошипела Октябрина, сердито засопела Дора, яростно крутнула ключ в скважине сундука Кати, И маркизе Ульгер стало предельно ясно. Майзен, неуступчивый капитан егерей, хорошо знаком не только им с Бетрисой. «Прикажите, пусть накроют здесь. Маркиза Зайбер неважно себя чувствует». Властно распорядилась Бетриса и лукаво подмигнула подругам. «Почему я?» надуло было губы коттела но Августа спокойно развернула ее лицом к зеркалу. А как должна чувствовать себя маркиза, у которой голова наперекосяк? Садись, я поправлю тебе парик. Смотри. Вот тут незаметный крючочек. Он должен быть на затылке и всегда прикрыт локонами. Спасибо. Смущенно порозовела Катя. Я как-то успела отвыкнуть от пышных причесок. Я тоже, но надеюсь, в карете будет не жарко. Поправляя золотые локоны, вздохнула стоящая у зеркала Дора, и вдруг, оглянувшись, встревоженно шепнула. «А ведь амулеты нам так и не дали. Я сама в эти дни побуду таким амулетом», спокойно пообещала Бетриса, прислушиваясь к происходящему за дверью. Затем многозначительно прижала на миг палец к губам и распахнула двери перед служанками из гостиницы, нагруженными подносами и корзинками. «Ваши светлости желают завтракать в столовой?» «Или накрыть на веранде?» – уважительно спросила стоявшая впереди всех женщина. «В столовой», – уверенно обронила Бетриса, отвернулась и важно прошествовала к дивану. «И передайте охране, пусть грузят багаж». «Будет исполнено», – вежливо отозвался шедший за служанками капитан, и ни одна из кадеток не заметила и тени усмешки, ни в его взгляде, ни в голосе хотя наблюдали все очень пристально, ведь это был первый знакомый девушкам по прошлой жизни мужчина, который увидел их новые лица. Однако удивление он почему-то не выказал, и это можно было расценивать двояко. Либо егерь хорошо осведомлен о тайнах ее величества, либо умеет так искусно владеть собой.